Рассказ десятый. Прежде чем сесть в свою машину, я осмотрел ее и на всякий случай заглянул и под автомобиль. Я представлял себе, как можно устроить небольшую аварию, сделать так, чтобы моя поездка домой была последней в моей жизни. Хотя моя машина все же припаркована на служебной стоянке, и вряд ли облонков или те люди, что стоят за ним, успели бы так оперативно сработать. А главное, устраивать взрыв там, где почти наверняка можно капитально засветиться. Запутаться так, что потом не ответишь ни на один вопрос прокуратуры. Одним словом, влипнуть наверняка. Но я все равно проверил свою машину и выехал со стоянки спокойно. Если бы за мной следили, я бы что-то заметил. Ах, если бы они за мной следили, я бы вспомнил, что дома остался Виталик и, возможно, поехал бы туда, чтобы успеть предупредить своего друга. Но за мной никакого хвоста не было. Я несколько раз проверил. Все было чисто. Получалось, что я мог ошибаться относительно шагов и самого Облонкова и тех, кто стоит за его спиной. Одного из них я знал, и Облонков должен был понимать, что если я слышал их разговор в туалете, значит, могу догадаться и о его собеседнике. Он не знал, насколько подробно слышал я их разговор. Но он уже понимал, что я о многом догадался и успел рассказать об услышанном Семену Алексеевичу. И наконец, я мог догадаться, почему убили Семена Алексеевича, а значит,. Был опасным и крайне нежелательным свидетелем. Пока я сидел в машине, пистолет лежал на переднем сиденье рядом со мной. Если они решат, что меня удобнее всего убрать по дороге домой, то явно просчитаются. Я неплохо стреляю, и им придется ловить меня на неожиданности или еще лучше, на светофоре. Но за мной никто не следил. И я решил, что у меня пока есть время, и поехал к Алене. Заехав в знакомый двор, Я попросил соседских мальчишек проследить за моей машиной и, оставив автомобиль во дворе, отправился в свою бывшую квартиру. В последние дни я как-то стал мягче, добрее к бывшей жене. Да и она резко изменилась. Господи, почему обязательно должно случиться несчастье, чтобы люди осознали, как мало они живут на белом свете? Мы все такие хрупкие, беззащитные и так зависим друг от друга. Почему только перед лицом беды мы понимаем, как необходимо относиться друг к другу по-человечески. Наверное, это от того, что мы много суетимся, так напряженно живем, летим по жизни, будто обречены на вечность. А на самом деле живем-то по-настоящему всего 20-25 лет. Это если считать от тех лет, когда, собственно, становимся вполне взрослыми, и до 50, когда подступающие болезни заставляют нас больше думать о своем бренном теле, чем о воспарении духа и об удовольствиях. в частности, об удовольствии и общении. Я уже не говорю о том, что некоторым приходится умирать именно в этом счастливом возрасте. Человечество, увы, заражено вирусом безразличия. Безразличия к собственной жизни, к судьбам окружающих нас людей, к судьбам нашей планеты. Мы живем как во сне. И когда приближается смерть, вдруг в последний день с ужасом понимаем, что вся наша жизнь была долгим и тусклым сном, что прожить ее надо было совсем иначе, И вот моя собственная жизнь не стала такой. И это чудо случилось со мной из-за болезни Игоря, после которой и началась моя новая судьба, о которой я вам рассказываю. Приехав к Алене, я узнал, что сегодня у Игоря опять болело сердце. Он лежал в своей комнатке, и сестренка, сидевшая рядом, со страхом смотрела на него. Я вошел в комнату и взглянул на Игоря. Писать об этом невозможно, страшно и не нужно. У него были такие все понимающие глаза. Если хотите знать, что такое настоящий ад, загляните в глаза больного ребенка, вашего ребенка. А вообще, лучше никому и никогда этого не видеть. Зрелище не для слабонервных. Я стоял и чувствовал, как у меня все дрожит внутри. И лицо начало дрожать. Игорь, видимо, что-то понял. Он улыбнулся и спросил. «Как у тебя дела?» «Все хорошо», — ответил я чужим, незнакомым голосом. «А у тебя?» «Ничего», — пожал он плечами. Сердце немного болит, но мама говорит, что все пройдет. Мы уезжаем в Германию. Я знаю, все будет хорошо. Сказал ей идиотскую фразу, сказал и подумал, что успокаиваю себя, а не его. Я еще не закончил читать книгу твоего друга, сказал Игорь, и я вспомнил, что Виталик ждет меня дома. Наверное, его родственник Грек уже привез остальные деньги. Ничего страшного. Я подошел поближе и дотронулся до его головы. Как мне хотелось наклониться и поцеловать сына. Но я боялся, что не смогу сразу уйти. Боялся, что не сдержусь. И это было самое худшее, что я мог сделать в такой ситуации. «Выздоравливай», — сказал я бодро и даже выдавил жалкую улыбку на дергающемся лице. «А за книги не волнуйся». Его сестренка смотрела на меня непонимающими глазками. «Малышка думает, наверное, что это такая непонятная игра, в которую мы все играем». Игорь играет в больного, а мы – в заботливых взрослых. Я выхожу из комнаты и вижу Алену. Вернее, сначала вижу ее глаза. Если мне плохо, то ей во сто крат хуже. Я все понимаю по ее глазам. Нам уже проставили визы, сообщила Алена. В воскресенье мы улетаем. Мы заказали билеты. Андрей не вышел из кухни. Вообще, он мне нравился все больше и больше. Как правильно он себя ведет! Я бы комплексовал, не разрешил бы своей жене встречаться с ее первым мужем. Идиот. Вот деньги. Я достал обе пачки и передал их Алене. Только оформите, как положено. Еще лучше, если поменяете их на рубли, а потом снова на доллары. Конечно, немного потеряете, но зато будет справка. Или положите в банк на карточку. У Андрея есть пластиковая карточка? Есть. Тогда никаких проблем. Спасибо. Она взяла обе пачки долларов? и положила в ящик на книжной полке, прикрепленной в коридоре. В этот момент деньги для нее только лекарства для сына. Другой цены они не имеют. Завтра привезу оставшиеся тридцать. Не нужно, твердо говорит она. Мы тоже не бедствуем. Решили кое-что продать. Вообще, немного еще сумеем заработать. С ума сошла! Разозлился я, повышая голос. Откуда вы наверете тридцать тысяч? Это же целое состояние! В общем, не спорь. «Завтра я привезу оставшуюся сумму». «Ты сдал квартиру», — поняла Алена. «Это мое дело. Главное, чтобы он поправился. До свидания, Андрей!» — крикнул я в приоткрытую дверь кухни. Он появился на пороге. Вид у него был виноватый. Он, видимо, слышал наш разговор. «На права, Леонид», — сказал он, глядя мне в глаза. «Мы должны разделить расходы пополам. Это, конечно, твой сын, но он и наш мальчик». «Кончите, молод чепуху!» — устало бросил я в ответ. Берите деньги и уезжайте. Думаете, собираться и все кончится? Вам еще деньги понадобятся, и следить за ним нужно будет, и диеты какие-то соблюдать. При такой болезни диет не бывает, — улыбнулся Андрей. Соки будете покупать, — решил я на прощание. Ему и себе. Только деньги обязательно на карточку положите. Сейчас в аэропортах строго проверяют. Такую сумму наличными вам вывести не разрешат. Сладим, — успокоил меня Андрей. «Завтра я оставшиеся деньги привезу», — сказал я и вспомнил про Виталика. Выйдя за дверь, я уже в лифте достал свой мобильный телефон и позвонил домой. Никто не отвечал. Я позвонил к Виталику. Он сразу взял трубку. «Как у тебя дела?» — спросил я его. «Все в порядке. Получил оставшиеся деньги. И ключ от квартиры, где деньги уже не лежат. Я даже посмотрел новую твою квартиру. Должен тебе сказать, что ожидал увидеть нечто худшее». Хорошая однокомнатная квартира, неплохая кухня, встроенная мебель. И даже очаровательная соседка, которая живет одна. «Твой родственник просто благодетель», – пошутил я. «Какой он, к черту, благодетель?» – засмеялся Виталик. «Все равно, Кровосос, за такую квартиру, как твоя, можно было взять даже три с половиной, а он только две дает. Он в накладе не останется, я его гаденыша знаю». «Деньги получил?» «Да, все у меня, Яду к тебе. Внизу меня Кровосос ждет». Он даже подвести меня согласился. Еду к тебе и буду там ждать. Заодно и помогу собраться. Только скажи, чтобы твой родственничек убрался. Мне его помощь не нужна. Обязательно, засмеялся Виталик. Если бы в этот момент я что-то почувствовал. Если бы чувство тревоги шевельнулось в моем сердце. Но Виталик был уже на пути ко мне. Со своим двоюродным братом ехал в мой дом, который охранялся милицией и в котором проживала. Столько ответственных работников, включая сотрудников служб охраны. Мог ли я беспокоиться? Да и понятно, что все мысли мои занимал Игорь, его болезнь, отчасти отношения с Аленой и Андреем. О деньгах, которые должен был передать мне Виталик, я думал меньше всего. О самом Виталике, увы, тоже. Я спустился во двор, поблагодарил мальчишек, которые присматривали за машиной. Многие уже знали, что Игорь тяжело болен. Срабатывала мальчишеская полевая почта. Они у меня ничего не спрашивали, но каждый старался мне угодить. Я кивнул им в знак благодарности, сел за руль своей девятки и поехал домой. По дороге я сделал два круга, проверяя возможное наблюдение, но все было чисто. Я подумал, что Облонков должен доложить по цепочке, а это займет довольно много времени. Завтра днем должен вернуться наш генерал, и мой рапорт наверняка попадет ему на стол. А там мы еще посмотрим, как Облонкову удастся свалить на меня. Убийство Семена Алексеевича. Главное продержаться до завтрашнего утра. Я подъехал к своему дому минут через двадцать пять. Уже у дома я заметил милицейские машины и скорую, еще какие-то машины. Кому-то из моих высокопоставленных соседей наверняка стало плохо, сердце или давление, подумал я. Большинство чиновников страдают этими болезнями, и им ставят шунты, чтобы избавиться от последствий ожирения и малоподвижного образа жизни. А вот рабочие болеют в основном язвой и циррозом печени, что имеет свое объяснение – плохое питание и неумеренное потребление алкоголя. Конечно, есть и спившиеся чиновники, и умирающие от сердечной недостаточности слесари, но это исключение из правил. Въехав во двор, я остановил автомобиль рядом с будкой дежурного сотрудника милиции. Пост у нас установили давно, как только сдали наш дом, и в него вселилась элита постсоветских времен. Я увидел, как из дома выносят тело на носилках. Тело было покрыто простыней, но подошедший человек, очевидно, следователь прокуратуры или ФСБ, вдруг резко сдернул простыню с лица покойного. И я чуть не упал. Виталик, мой друг, мой Виталик, который должен был ждать меня в моей собственной квартире. Я машинально сделал несколько шагов вперед. И в этот момент сотрудник прокуратуры обернулся, уставившись на меня. «Вы Литвинов?» — резко спросил он меня. «Да?» сказали за меня несколько голосов. «Соседи, дежурный милиционер, еще кто-то из толпы». «Его убили у вашей двери», безжалостно продолжал сотрудник прокуратуры. «Вы случайно не знаете, кто это?»